О сюжете и фабуле. Примечание. Впервые опубликовано в новом журнале, номер 75, Нью-Йорк. О сюжете. Откуда и как родится у писателя сюжет? Из жизни? Но разве Толстой видел всех людей, которые проходят через его войну и мир? Болконского, Пьера, Наташу, Ростовых. Разве он видел Наполеона, умершего за десятки лет до написания «Войны и мира»? Разве Гофман видел архивариуса Лингорста и студента Ансельма, посаженного архивариусом в стеклянный сосуд? Разве Достоевский видел Карамазовых? Разве Андрей Белый видел своего геометрического сенатора Аполлона Аполлоновича или Панченко и Александра Ивановича и всех других действующих лиц из Петербурга? Разумеется, нет. Все эти люди, живые люди, и Балконские, и Пьеры, и Наташи, и Ростовы, и Карамазовы, И сенатор Аполлон Аполлонович, все они рождены писателем из себя. Правда, у того же Толстого в детстве фигурируют действительно существовавшие люди. У Горького в его детстве тоже. В других его вещах тоже часто зарисованы живые, взятые из жизни люди. Правда, такое, как будто бы непосредственное перенесение жизни на страницы книги, мы встречаем у реалистов, особенно в произведениях автобиографического характера. Но даже и здесь, Можно сказать с уверенностью, события и лица изображены не так, как они были на самом деле. Действительные события и лица служили писателю только материалом. Тем более это нужно сказать о писателях-символистах и о неореалистах, у которых мы часто встречаем фантастику и гротеск, то есть то, чего в действительности не бывает. Жизнь служит для писателя только материалом. Всю форму постройки, всю ее архитектуру, всю ее красоту, Весь ее дух создает сам автор. Архитектор Браманте построил собор святого Петра в Риме из камня. Но камень — только мертвый материал. Жизнь в этот камень вдохнул Браманте. Репин в своей картине «Иван Грозный» писал Иоанна с какого-то натурщика, но из этого взятого из жизни натурщика он сделал Иоанна. Так и для писателя. Наблюдаемые в жизни события, встречающиеся живые люди, являются не более, чем был камень для Браманте, не более чем был натурщик для Репина. Писатель, который может только описывать жизнь, фотографировать события и людей, которых он действительно видел, — это творческий импотент, и ему далеко не уйти. Из этих камней, которые писатель берет из жизни, сюжет складывается двумя путями — индуктивным и дедуктивным. В первом случае индукции процесс развития сюжета идет так. Какое-нибудь мелкое и часто незначительное событие или человек почему-нибудь поражают воображение писателя, дают ему импульс. Творческая фантазия писателя в такой момент, очевидно, находится в состоянии, которое можно сравнить с состоянием кристаллизирующегося раствора. В насыщенный раствор достаточно бросить последнюю щепотку соли, и весь раствор начнет отвердевать. Кристалл нарастает на кристалл, Создается целая прихотливая постройка из кристаллов. Так и здесь. Такой импульс играет роль последней щепотки, ассоциации, роль связующего цемента между отдельными кристаллами мысли. Углубляющая весь сюжет идея, обобщение, символ являются уже после, когда большая часть сюжета окристаллизовалась. Другой путь — дедукция когда автор сперва задается отвлеченной идеей и затем уже воплощает ее в образах, событиях, людях. Как тот, так и другой путь одинаково законны. Но второй путь дедукции опасней, и есть шансы сбиться на схоластическую хрию. Как, например, первого пути создания сюжета, индуктивного, укажу на факт, рассказанный Чуковским в его воспоминаниях о Леониде Андрееве. Однажды Андреев прочитал в записках Уточкина, «При вечернем освещении наша тюрьма необыкновенно прекрасна». Отсюда мои записки, кончающиеся как раз этой фразой. И еще пример. Чайка Чехова. Однажды он был в Крыму вместе с художником Левитаном на берегу моря. Над водой летали чайки. Левитан подстрелил одну из чаек и бросил на земь. Это было такое ясное зрелище, ненужной, зря умирающей, убитой красивой птицы, что оно поразило Чехова. Из этого мелкого факта, запомнившегося Чехову, создалась пьеса «Чайка». Иногда факт, послуживший импульсом для сюжета, совершенно выпадает из произведения. Так случилось с моей повестью «Островитяне». Примером дедуктивного пути создания сюжета могут служить многие произведения символистов, хотя бы пьеса Минского «Альма» или «Навьичары Сологуба», явно написаны о «Дессе» чтобы доказать преимущество Дульцинеи перед Альдонсой. Сюжет Арцебашевских Санина у последней черты Горьковской матери тоже явно создался дедуктивным путем. Этим путем все проповеднического типа вещи. Как я уже говорил, этот путь опасен, и сюжеты, создавшиеся таким путем, редко выливаются в безукоризненно художественную форму. Итак, теперь мы имеем представление о том, как зарождается сюжет. Но вот сюжет в эмбриональной форме уже есть. Что же делать дальше? Нужен ли дальше план, схема повести или рассказа? Решить этот вопрос в общей форме трудно, но на основании моего опыта я скажу, что торопиться с планом не следует. Составленный в самом начале работы план стесняет работу воображения, подсознания, ограничивает ассоциативную способность. Творчество приобретает слишком обдуманный, чтобы не сказать надуманный характер. Я рекомендовал бы начинать с другого — с оживления людей, с оживления главных действующих лиц. Второстепенные персонажи, разумеется, могут появиться и оживить во время дальнейшей работы, но главные персонажи всегда есть уже в самом начале. И вот надо добиться, все тем же самым приемом сгущения мысли, о котором говорит Флабер: надо добиться, чтобы эти главные персонажи стали для вас живыми, ожили. Надо чтобы вы видели их, видели в каждом из них все бросающееся в глаза. Надо, чтобы вы знали, как кто ходит, улыбается, здоровается, ест. Затем вы должны услышать голос каждого, тембр этого голоса. Вы должны подметить особенности в манере говорить у каждого из действующих лиц. То есть вы должны судить о своих персонажах так же, как вы судите о незнакомом человеке. Вы наблюдаете его извне, и отсюда индуктивным путем от частностей, восходите к общему. Когда вы узнаете действующих лиц снаружи, вы уже будете детально знать их и внутри. Вы будете детально знать характер каждого из них. Вам будет совершенно, безошибочно ясно, кто что из них может и должен сделать. Тогда определится и сюжет, определится окончательно и правильно. И только тогда можно набросать план. Насколько живыми становятся персонажи? Пример Толстой, Андрей Болконский, Пьер. Практически следует, стало быть, поступать так. Сперва вы делаете эскизные портреты главных действующих лиц. Обдумываете или, правильнее, обчувствуете все их особенности. Затем, если имеете дело с большой вещью, хорошо набросать эскизы отдельных сцен. Все равно, может быть, начиная с конца. А затем разработать план и, пользуясь эскизами, начать все писать сначала. Пример — островитяне, землемер, черновики. Когда вы пишете первый черновик, лучше писать быстро, по возможности не останавливаясь над отделкой деталей. Места, затрудняющие чем-нибудь, лучше пропускать и доделать потом. Важно дать законченную форму сюжету, фабуле. Не беда, если в первом черновике у вас будут длинноты, повторения, излишние детали. Это все можно убрать при дальнейшей работе. А этой дальнейшей работы немало. Надо твердо запомнить. Всякий рассказ, роман или повесть, не считая предварительных эскизов, надо переписать по крайней мере два раза и непременно прочитать себе вслух. Читать вслух нужно. Первое, чтобы использовать в рассказе, где это нужно, музыку слова. Второе, чтобы исправить все неблагозвучия. Третье, чтобы не было ритмических ошибок. Обо всем этом подробнее мы будем говорить дальше, когда коснемся изобразительных методов художественного слова. Но для того, чтобы добиться правильной конструкции фразы, правильной расстановки слов, точности эпитетов, недостаточно одного чтения вслух. Это процесс слишком быстрый. Тут требуется переписать вещь один раз, два, три. Сколько понадобится? Пример. Землемер. Во время такой переписки выступает на сцену сокращение и вычеркивание. Уметь зачеркивать искусство, пожалуй, еще более трудное, чем уметь писать. Первое. Тут надо иметь очень зоркий глаз, чтобы решить, что лишнее, что надо убрать. Второе. Тут нужна безжалостность к себе, величайшая безжалостность и самопожертвование. Надо уметь жертвовать частностями во имя целого. Иногда какая-нибудь деталь, какой-нибудь вставной эпизод кажется страшно ценным и интересным, и так жаль выбросить его. Но в конце концов, когда выбросишь, всегда оказывается к лучшему. А выброшенное всегда пригодится потом, в другой вещи. Всегда лучше не договорить, чем переговорить. У читателя, если он не рамоли, всегда достаточно острые зубы, чтобы разжевать самому то, что вы ему даете. Не надо преподносить ему жвачки пережеванного материала. Не следует писать в расчете на беззубых рамоли или на кретинов. Повесть, рассказ вы можете считать совершенно созревшим и законченными, когда оттуда уже нельзя будет выбросить ни одной главы, ни одной фразы, ни одного слова. Все, что можно выбросить, надо безжалостно выбросить. Пусть останется только одно яркое, одно ослепительное, одно необходимое. Ничего лишнего. Только тогда вы можете сказать, что ваше произведение создано и живет. В живом нет ничего лишнего. Все выполняет какую-нибудь необходимую жизненную функцию, за исключением аппендикса, червеобразного отростка, да и тот приходится вырезать. Так и в рассказе должно быть только то, что жизненно необходимо. Если кажется, что какой-нибудь эпизод, какой-нибудь анекдот, какое-нибудь действующее лицо очень интересные цены сами по себе, нужно суметь этот эпизод или это действующее лицо связать с фабулой, какими-то неразрывными живыми нитями, а отнюдь не белыми нитками. Нужно изменить фабулу так, чтобы этот эпизод или эпизодическое действующее лицо стали необходимыми. Пример. Макинтош из Островитян.